27. Слова Берсенева сбылись только отчасти. Опасность миновалась, но силы Инсарова восстановлялись медленно, и доктор поговорил о глубоком и общем потрясении всего организма. Совсем тем больной оставил постель и начал ходить по комнате. Берсенев переехал к себе на квартиру, но он каждый день заходил к своему все еще слабому приятелю и каждый день по-прежнему уведомлял Елену о состоянии его здоровья. Инсаров не смел писать к ней и только косвенно в разговорах с Берсеневым намекал на нее, а Берсенев с притворным равнодушием рассказывал ему о своих посещениях устаховых стараясь, однако, дать ему понять, что Елена была очень огорчена, и что теперь она успокоилась. Елена тоже не писала Инсарову, у ней иное было в голове. Однажды Берсенев только что сообщил ей с веселым лицом, что доктор уже разрешил Инсарову съесть котлетку и что он, вероятно, скоро выйдет. Она задумалась, потупилась. — Угадайте, что я хочу сказать вам? — промолвила она. Берсенев смутился. Он ее понял. — Вероятно, — ответил он, глянув в сторону, — вы хотите мне сказать, что вы желаете его видеть? Елена покраснела и едва слышно произнесла «да». — Так что ж, это вам, я думаю, очень легко, — фи, — подумал он, — какое у меня гадкое чувство на сердце. — Вы хотите сказать, что я уже прежде, — проговорила Елена, — но я боюсь. Теперь он, — вы говорите, — редко бывает один. — Этому нетрудно помочь, — возразил Берсенев, все не глядя на нее. — Предуведомить я его, разумеется, не могу, но дайте мне записку. Кто вам может запретить написать ему как хорошему знакомому, в котором вы принимаете участие? Тут ничего нет предусудительного Назначьте ему, ну, то есть напишите ему, когда вы будете. — Мне совестно, — шепнула Елена. — Дайте записку, я отнесу. — Это не нужно. А я хотела вас попросить, не сердитесь на меня, Андрей Петрович, не приходите завтра к нему. Берсенев закусил губу. — А, да, понимаю, очень хорошо, очень хорошо. И, прибавив два-три слова, он быстро удалился. — Тем лучше, тем лучше, — думал он, спеша домой. Я не узнал ничего нового, но тем лучше. Что за охота лепиться к краешку чужого гнезда? Я ни в чем не раскаиваюсь. Я сделал, что мне совесть велела, но теперь полно. Пусть их. Недаром мне говорил отец, мы с тобой, брат, не сибориты, не аристократы, не баловни судьбы и природы. Мы даже не мученики. Мы труженики, труженики и труженики». Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да за свой рабочий станок в своей темной мастерской, на солнце пусть другим сияет, и в нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастье. На другое утро Инсаров получил по городской почте коротенькую записку. — Жди меня, — писала ему Елена, — и вели всем отказывать. А.П. не придет.